Она услышала звук шагов на лестнице и подумала, черт бы унес Присси. Глаза у нее слипались, она погружалась в тяжелое забытье. Пролетело мгновение черного провала в сон, и до ее сознания дошло, что Присси стоит возле нее и что-то лопочет, очень довольная собой. «Как у нас здорово все получилось, мисс Скарлет, Мамка и та по справилась бы лучше!»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 «Янки подходят!» — взвизгнула Присси, сжавшись в комочек возле Скарлетт. «Ой, мисс Скарлетт, они нас всех убьют, выпустят кишки, они...» «Замолчи!» — крикнула Скарлетт. Это были ее мысли. Обличенные в слова, произносимые дрожащим голосом, они становились еще ужасней. Снова ею овладел страх —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 Она услышала частый стук подошв, когда приссе припустилась рысцой, и вскоре мягкая земля поглотила эти звуки.